Глава одиннадцатая Пришла ночь. Густая, как дёготь, темнота залила клин. Только макушки сосен прорезались едва заметно. Всё остальное скрылось. Даже сама земля под ногами. А трактор не затихал. Полз почти на ощупь, боясь оторваться от жёлтого круга летучей мыши, с которой впереди шла Нюрка. Фонарь вздрагивал от неровных шагов, и желтое пятно скакало то в стороны, то вперед. Пахота в неровном, двигающемся свете блестела. Казалось, что там, всего в трех метрах, где исекал желтый круг, земля сходилась с небом. Плуг дернуло. Он запрыгал, сопротивляясь. Маруська едва успела рвануть рычаг на себя. Это, оказывается, трактор повело в сторону. Серафима задремала. Маруська закричала, схватила кому к земле и кинула. Трактор дрогнул и выпрямился. Пошел ровно. Серафима, а глаза у нее закрывались, хоть спички вставляй, то и дело прикусывала губы, чтобы не уснуть. Внутри у нее они были сплошь в старых шишках. Цепка ухватывая глазами, где кончается пахота, чтобы не съехать на нее, затянула песню. Распрягайте, хлопцы, коней! Да и легайте опочевать. И спереди, и сзади в раз облегчённо вздохнули Маруська с Нёркой. Если Серафима запела, значит, скоро отдых. Осталось теперь только по порядку перебрать Катюшу, Коробушку и Хазбулату долой. С радостью подхватили. А я пиду в сад зелёный, в сад Грениченьку копать. Эту песню и услышала Дольская, когда, в конце концов, проплутав в темноте, выбралась к избушке. Ноги с непривычки гудели, и она присела, нащупав руками порог, оперлась о дверь избушки. Глаза щипала от пота, стянула с головы берет, расстегнула пальто и долго сидела так, не шевелясь, удивленная. Что угодно готовилась она услышать здесь, но только не песню, которую не заглушал даже трактор. Залихватски с бесшабашной удалью летела она сквозь темноту, стучалась в глухую стену бора и становилась в ночи не так одинока и потеряна. Дольский хотела подняться и пойти к трактору, но сидела, слушая песни. Трактор замолк, голоса утихли, и ночь еще гуще, плотнее привалилась к земле. Вскоре послышались медленные усталые шаги, невнятный говор. Дольская поднялась и двинулась навстречу. «Ой, кто там?» — взвизгнула Маруська. «Ой, идет кто-то!» «Кто здесь? Ну-ка, не балуй!» — прикрикнула Серафима. «Здравствуйте! Гости к вам?» «Не как училка! Точно! И впрямь гости это гости!» Нюрка черкнула спичкой, и фонарь бросил за спину Дольской желтый круг. «Проходи, вечерить с нами». «Да нет, я не хочу, спасибо». «Проходи, потом будешь отказываться». Серафима пропустила ее вперед себя в избушку, придержала за рукав, пока Нюрка не занесла фонарь. Кашу ели холодную, никому не хотелось разогревать. «Только бы до Нар добраться». Дольской смотрела на этих изработавшихся людей, которые молча стукали ложками по дну котла, и у нее сжималось горло. Трудно было дышать. А вправду, пришла-то зачем? Этот вопрос Серафимы застал врасплох. Некоторое время никак не могла собраться с ответом. «Я сводки последние прочитала с фронта. Вот, хочу рассказать». И потому, как они сразу перестали есть, Дольская поняла, что угадала в точку, неторопливо, с присущей ей обстоятельностью, стала пересказывать сводки. Память у нее была хорошая, и она помнила даже цифры. «Вон аж куда наши мужики зашли!» — со вздохом вставила Серафима. «Кого убьют? Вот горько на чужбине-то!» «А дома так слаще!» — усмехнулась Нюрка. «Может, и не слаще, а все равно. Пишут там, нет. Когда кончится?» «Скоро. И вам недолго осталось мучиться. Скоро победа. Новая жизнь будет еще лучше, чем до войны. Понимаете, мне кажется, что люди теперь заживут по-другому. Лучше станут, красивей». «Нихрена не будет», — бухнула Нюрка. «Почему? Почему не будет?» «Да потому. Мужиков сколько вернется? Раз-два и обчелся. У нас вон тетя за мужика. Тебе хорошо говорить. Ты вещички собрала и дунула, а нам тут всю поруху поднимать. Кому? Опять бабам». Нюрка шумом глубоко втянула воздух, закричала. «На мою жизнь так пала, что не будет света белого. Проживу». И не жила. За что? Перед кем так согрешила? А ты мне сказочки. Нюра, да ты что? Погоди, Серафима, не встревай. Зачем ерунду-то, городишь? Отчитала свое? И ладно, спасибо. Ну-ка, помолчи, накинулась на человека. Зря ты так, Нюра. Ей, ты думаешь, легко из родного дому, да в нашу глушь, от книжек до дрова колоть. С детишками вместе беду делит. Все мы теперь сестры, родней, родных. Зря не кричи. А с нашим хлебом мужики вон куда дошли. Я вот только из-за этого и держусь. Вроде совсем кончилось, а вспомню и держусь. Думаю, пока хлеб посылаю, Иван там живой будет. И Маруськин хлеб до да Илюхи дойдет, и твой до да кого-нибудь. Пока мы тут, они там. Свалимся, и они упадут. Не пропала твоя жизнь, Нюра, не пропала, дура ты такая. Еще придет время, гордиться будешь, что так жила. Дольская смотрела на их лица, неярко освещенные фонарем, и никак не могла собраться с мыслями. Хотела что-то сказать, но нужных слов не было, а те, которые приходили на ум, казались беспомощными и вдруг, как бы расчищая перед собой пространство, повела рукой и прерывающимся голосом стала рассказывать, как она жила раньше, как копала противотанковые рвы в холодном осеннем поле, как в поездах, забитых до отказа, ехала в эвакуацию. Рассказывала о том, как ей хочется хоть что-то сделать для них, о своих спорах с Семеном Кирьяновичем и о том, что она не убедила его, наоборот – Он победил ее. Она исповедовалась, и те, кто сидел в избушке, ее понимали. Понимали, как родного человека. Они и были родными в эту ночь, все четверо. Рано утром Дольская попрощалась и по той же дороге направилась в деревню. Уже издалека оглянулась, увидела три фигуры возле трактора, посреди небольшого клина. То ли девки почувствовали ее взгляд, то ли еще как но они разом обернулись и замахали руками. Она не видела теперь их лиц, но верила, знала, что они улыбаются ей. Всю ночь Дольская не спала, ворочалась на нарах, но сказать о похоронке Серафиме так и не решилась.